«Если бы все было так просто». Когда эта книга была впервые опубликована, репортер спросил мнение о ней у профессора онкологии, который еще не успел ее прочитать. Тот ответил, «Если бы все было так просто, мы бы все знали об этом». И действительно, трудно себе представить, что эффективные подходы к лечению рака или к его предотвращению существуют, но не внедрены в широкую практику. Грустно, но когда это касается прогресса в медицине, это скорее норма, чем исключение. Например, в начале 1980-х годов доктор Барри Маршалл обнаружил, что специфические бактерии являются главной причиной язвы желудка и двенадцатиперстной кишки. Никто не захотел ему поверить. И это продолжалось до тех пор, пока он сам не вызвал у себя язву, проглотив большое количество бактерий для того, чтобы его начали воспринимать всерьез. Однако, несмотря на заметные успехи, печально, что прошло почти 10 лет после того, как открытие начало сказываться на способах лечения язвы. Чем можно было бы объяснить тот факт, что новые медицинские стратегии не попадают в распростертые объятия? Я попытался обсудить этот вопрос с одним из светил европейской онкологии профессором Люсьеном Израилем которого встретил после первой публикации этой книги «Примечание. Интервью у него дома» 20 мая 2009 года «Конец примечания». В 50-е годы, когда он работал пульмонологом, специализируясь на лечении туберкулеза, молодой Израиль заметил большое увеличение числа случаев рака легких. Эти больные были фактически первыми доказательствами роста эпидемии рака, связанного с курением табака. В то время существовало только три химиотерапевтических препарата для лечения рака легких. Схема лечения предусматривала использование одного препарата и смену его на другой, если первый был неэффективен, что случалось очень часто. Израиль знал, что врачи при лечении туберкулеза используют разные противотуберкулезные препараты одновременно. И он спросил одного всемирно известного специалиста по химиотерапии на конференции, где тот докладывал результаты своей работы, почему вы не используете все три лекарства одновременно, вместо того, чтобы использовать их последовательно. Ответ был коротким. Вы сошли с ума, молодой человек. Даже если это сработает, мы никогда не узнаем, какое вещество было эффективным. Израиль не был задавлен той логикой, которая используется при оценке пользы академических знаний для лечения больных людей. Он стал одним из первых врачей, использующих полихимиотерапию, несколько препаратов одновременно, в сочетании с радиотерапией. Примечание. Несколькими годами позже профессор Израиль... Первым использовал амбулаторную химиотерапию, исключавшую длительное и трудное пребывание в больнице без ухудшения эффективности лечения. Сегодня этот метод применён к миллионам людей по всему миру. Конец примечания. Сегодня профессор Израиль занят написанием мемуаров. В боевом настроении, он обладатель чёрного пояса по дзюдо, он продолжает удивляться логике академической медицины. «Выявив все механизмы, используемые раком для своего выживания и развития, мы сможем пойти много дальше того, что мы делаем сейчас, и умножить средства, которыми располагаем», — сказал он мне, «мы должны использовать все известные нетоксические подходы в то же самое время, когда проводятся обычное лечение». Он настаивал на важности восстановления иммунной системы, уменьшение процессов воспаления и ангиогенеза, а также индукции синтеза, вызывающего воспаление и ФР. Необходимо использовать весь арсенал продуктов, чей вклад в гибель раковых клеток уже установлен. Он назвал витамин D, ресвератрол, омега-3 жирные кислоты и мелатонин, синтезируемый во время сна. Израиль подчеркнул – Я все это наблюдал во время своей работы, если мы таким образом помогаем больному, мы заметно увеличиваем скорость лечения. Слушая профессора Израиля, я удивлялся, как можно сегодня до такой степени игнорировать специалиста по раку такого статуса, чьи работы печатались в международных журналах и получавшего такие замечательные результаты. Возможно ли, что мы до сих пор не понимаем важности этих работ? Вполне вероятно, профессор Израиль рассказал о препятствиях, с которыми он сталкивался, когда переступал границы общепринятого лечения рака. Было очень трудно изучить эти комбинированные подходы. Биостатистики не хотели проводить оценку нескольких методов лечения, примененных одновременно, из-за опасения, что мы никогда не узнаем, какой из них оказался эффективным. Кроме того, не имело смысла собирать результаты методов лечения, на которые нельзя получить патент, а следовательно и деньги. Мои публикации не убедили медицинский мир инвестировать в такого рода исследования. Я обучил этим методам некоторых врачей, но они и не нападают на консервативно настроенных онкологов. Откровенно говоря, это отсутствие напора, желание перейти границы стандартных методов лечения всегда шокировало меня».